Разумеется, мне будут нужны надежные гарантии этого. Убедившись, что все в порядке, я назову тебе номер ячейки и местонахождение ключа, и ты сможешь проверить мое утверждение. но как, это тебя устраивает? Все будет зависеть от того, что я услышал. Грей продолжал, не мигая, смотреть на него. Егор понимал, что подобная тактика Грей только оттягивает время, дальше отдвигая момент истины. Свиток действительно остался в камере хранения аэропорта Бангкока, однако этот след вел в никуда. Никакой второй половины документа не существовало, — Грей вздохнул, словно сдаваясь. Что ж, вот история, которая была изложена на третьем свитке. Согласно Марко Поло, и он принялся пересказывать текст, вышитый на куске шелка. Вегор тем временем... Продолжал изучать разложенные на столе документы, слушая его лишь край уха Командор Пирс придерживался правды, понимая, что за правду можно будет выкупить гораздо больше времени, чем за ложь. После того, как Грей закончит, Нассеру потребуется сделать необходимые звонки. Договориться о том, чтобы Свиток забрали из камеры хранения, затем перевели. На все это уйдет время. Свиток подтвердит рассказ Грея, после чего наср с большой вероятностью купится на сфабрикованное продолжение. даже если состряпанная Греем ложь окажется неубедительной, по крайней мере, один из его родителей к этому моменту будет на свободе. Таков был план. Наконец Грей завершил свой рассказ. Так что каннибализм определенно явился своеобразной вакцинацией против болезни. но рассказ о том, каким же образом это было достигнуто, подождет до тех пор, пока я не удостоверюсь, что один из моих родителей на свободе. И сложил руки на груди. Помолчав, Нассер задумчиво произнес. — Значит, на самом деле нам нужен просто человек, который был заражен Иудином штаммом и остался в живых, и тогда, может быть, создать вакцину из его белых кровяных клеток и антител. Грейс молчал, лишь пожав плечами, тем самым показывая, что с дальнейшими ответами Придется подождать до тех пор, пока его требование не будет выполнено. Вздохнув, Нассер сунул руку в карман, раскрыл сотовый телефон, нажал кнопку. — Анишен, — сказал он. — Возьми одного из заложников. На свой выбор. Нассер выслушал ответ своей помощницы. — Да, замечательно. — Теперь убей его. Пять часов сорок пять минут. Грей одним маком перепрыгнул через столик. У него не было никакого плана. Он действовал, подчиняясь порыву. Однако Нассер, судя по всему, успел дать знак одному из своих людей. Голова Грея взорвалась болью после удара дубинкой по затылку. Перед глазами вспыхнул яркий свет, сменившийся мгновением абсолютного мрака. Его обмякшее тело упало на кофейный столик, тем глухим стуком скатилось на пол. «Пять пистолетов!» Нацелились на Грея. Еще несколько на сайхана Ковальски. Вигор неподвижно застыл на месте, скрестив руки на груди. Нассер по-прежнему прижимал телефон к уху. — Анишен, подожди минутку. Он отнял трубку от уха и прикрыл микрофон ладонью. — Похоже, это конец, — командор Пирс. — Конец многих путей. — Последний свиток пола только подтверждает то, что я узнал от отряда гильдии, который работает в Индонезии. Наши ученые пришли к такому же заключению. Потенциальное лекарство действительно находится в организме человека, который переболел и остался в живых, который в прямом смысле светится, как правильно указано в рассказе Пола. Грейб покачал головой. Он ничего не отрицал. Просто ему было трудно разбираться в словах Насра. У него в висках гулко стучала кровь, оглушая его. План, на который он так рассчитывал, обернулся провалом. Нассер снова поднес телефон к уху. Так что, похоже, исторический след, по которому шли мы, описал полный круг и вернулся к следу научному. Как говорится, конец пути для тебя и для твоих родителей. Грею показалось, что весь мир вокруг рушится. Перед глазами у него потемнело, Голоса стали глухими, доносящимися издалека. Вдруг Вегор шагнул вперед. «Достаточно!» — резко промолвил он, словно профессор, привлекающий к себе внимание аудитории. Все взоры обратились к нему. Даже Нассер застыл. Вегор смирил взглядом своего заклятого врага. «Молодой человек!»